Глава пятая Дом Ким Йон-Хака был старым односемейным домом, построенным на склоне холма в Хуамдонге. Хуамдонг — административный и юридический дон в Йонсангу, Сеол. Было два часа дня. Тихое время, никакой суеты. Именно в это время совершалось большинство квартирных краж. Сейчас вряд ли кто-нибудь заметит, даже если взломщик решит перелезть через забор. Ханжесу ходила вокруг дома и осматривала окрестности. В переулках было тихо, а дома, стоящие близко друг к другу, молчали, словно необитаемые. Она залезла на припаркованную машину и перелезла через забор. При падении она вывихнула лодыжку, но ходить могла. Во дворе трава густо поросла сорняками. Растения перед входной дверью засохли и умерли, потому что о них некому было заботиться. Джессу нашла ключ от входной двери под цветочным горшком, как и говорил детектив Сон. Она вставила ржавый ключ в замочную скважину и провернула его несколько раз. Проворачивался он с трудом, потому что им уже давно никто не пользовался, и ключ заржавел. Когда дверь открылась, наружу хлынул затхлый пыльный воздух. Ханджа Джесу чихнула. Несколько пар обуви валялись в беспорядке на крыльце. Она на минуту задумалась, не пропала ли какая-нибудь обувь. Это был важный ключ к пониманию того, было ли исчезновение добровольным или насильственным. Но Джесу поняла, что это ничего ей не даст. Подтвердить, пропала ли обувь, было некому. Гостиная была относительно чистой и хорошо обставленной. Стены отделаны массивом дерева. На одной из них висела восточная картина неизвестного Джесу-художника. Тут же стоял серый диван из искусственной кожи, журнальный столик рядом с ним, настенный телевизор и шкаф. Если бы не толстый слой пыли, то вполне можно было бы подумать, что хозяин дома только что вышел. Джесу обернулась назад и проследила за светом, проникающим через окно. Она наклонилась к полу, И посмотрела на следы. Под мелкой пылью виднелись следы нескольких ботинок. Детектив Хан сразу отказалась от идеи реконструировать передвижение в этой комнате по направлению этих следов. Сама того не осознавая, она действовала как опытный следователь-криминалист. Но сейчас это было бессмысленно. Подражатель не мог оставить зацепку таким образом. Она глубоко вздохнула и прошла в гостиную. Следы ее ног четко отпечатывались в пыли. ханджису выдвинула ящик стола в гостиной и высыпала все содержимое на пол. Она на мгновение замерла, чтобы разглядеть разбросанные вещи, и почувствовала странное удовольствие от того, что действовало не по шаблону. Словно в лихорадке она выдвинула еще один ящик стола и снова высыпала на пол все, что было внутри. Разные предметы быстро громоздились на полу гостиной. Она даже не задумывалась, что там могут остаться отпечатки пальцев или что целостность места происшествия может быть нарушена. То, что она искала, должно было как-то отличаться от всего остального. Подражатель намеренно оставил этот предмет где-то в доме. Она прошла через гостиную в спальню. Там тоже не было много мебели — шкаф, туалетный, столик и комод — У стены стояла двуспальная кровать, на которой лежало скомканное одеяло. Не было никаких признаков того, что обитатель дома собирался в поездку, не говоря уже о следах похищения. Джессу перевернула матрас, изучила его и сняла на матрасник. Но там тоже ничего не было. Она открыла нижний ящик комода, достала оттуда одежду и сложила ее стопкой на полу. Она не заметила ничего необычного, но все не могло быть так просто, поэтому она поискала еще, но так ничего и не нашла. Пустой комод с выдвинутыми ящиками стоял ненадежно, шатаясь. Джессу вышла из спальни и направилась на кухню. Раковина была чистой, никакой грязной посуды. Джессу осмотрелась. Все вещи лежали на своих местах, ничего не бросалось в глаза — Было такое чувство, будто Джису попало в игру, где нужно найти скрытые предметы на картинке. Вроде бы оно на самом видном месте, но нужно изрядно постараться, чтобы это найти. Она начала переживать, что так ничего и не найдет. Детектив Хан нервно открыла дверцу холодильника. Холодок пробежал по коже. Странно, что электричество до сих пор не отключили. Внутри холодильника гнилые овощи и остатки еды уже покрылись плесенью. Морозилка была заполнена продуктами, превратившимися в ледяные глыбы. Она пододвинула стол и начала доставать продукты из морозилки один за другим. Рисовый пирог в черном полиэтиленовом пакете, мясо в прозрачном пакете на молнии и сушеная рыба в белом полиэтиленовом пакете лежали на столе, как кирпичи. Когда она собиралась опустошить второе отделение морозильной камеры, она обнаружила небольшой комок внутри пластикового пакета на молнии. У нее даже начали неметь кончики пальцев от холода. Интуиция подсказывала, что к этому предмету лучше не прикасаться. Эксперты-криминалисты, вероятно, даже не удосужились проверить морозильную камеру. Они иначе подходили к осмотру места происшествия. Обычно в случае исчезновения человека они ищут следы, которые преступник мог оставить на месте происшествия случайно, а не намеренно. Небольшой комочек в полиэтиленовом пакете был завернут в ворох бумажных полотенец, который по размерам напоминал личную печать. Имеется в виду личная печать, которой в Корее можно заверять документы вместо подписи. Они небольшие и имеют форму цилиндра. Джесу открыла пакет на молнии, вынула содержимое и сняла все бумажные полотенца одно за другим. Когда она, наконец, оторвала последний листок бумаги, то увидела то, что так усердно искала. Это был отрезанный палец, замороженный и покрытый серебряной ледяной пылью. Большой палец, поперечное сечение разреза было гладким, поэтому выглядело так, будто его намеренно отрезали ножом или предметом с острым краем. Учитывая, что на бумаге, которой был обернут палец, не было крови, его могли отрезать, когда человек был уже мертв. Чей это мог быть палец? Казалось очевидным, что он принадлежал либо Ким Юнхаку, либо его жене. Она взяла его и посмотрела на подушечку пальца. Никаких внешних повреждений она не заметила. Значит, они легко смогут узнать, кому он принадлежит. Хан Жесу открыла кран, чтобы пустить горячую воду. Через некоторое время вода нагрелась, и в теплой воде кончик замерзшего пальца начал оттаивать, а изгибы отпечатка пальца начали постепенно выпрямляться. Тщательно вытерев палец бумажным полотенцем, она достала компактную пудру из своей сумочки и нанесла ее на подушечку очень аккуратно, чтобы не было комочков. Ханжесо обыскала гостиную, надеясь обнаружить скотч или лист бумаги, но нашла коробку с кассетой. Ею она заменила ленту для переноса отпечатков пальцев. Когда она перенесла отпечаток пальца на ленту, Он получился достаточно четким, чтобы его можно было идентифицировать по базе данных в лаборатории. Детектив Хан сделала снимок на свой мобильный телефон и отправила фото отпечатка пальца младшему инспектору Ким Сунджу, сотруднику AFAS, Национального полицейского управления. Они с Сунджу вместе учились в полицейской академии, поэтому по старой дружбе результаты она получит быстро и без лишних вопросов. Вскоре после этого зазвонил телефон. Это был младший инспектор Ким. Личность установлена? сразу же спросила Хан Су, без лишних приветствий. Это срочно? Тело уже нашли? Нет, пока не нашли. Ну, тогда, я думаю, время терпит. Почему? Эти отпечатки недавно запрашивали из Ёнсана. Ну, и кто же это? Ким Ёнхак. Отрезанный палец точно был подсказкой, которую оставил подражатель. Но что же теперь с этим делать? Детектив Хан почувствовала, что снова зашла в тупик. Как найти тело по одному пальцу? Младший инспектор еще что-то говорил по телефону, но Джису уже не слушала его. «Алло!» и «Хан Джису» повторились еще несколько раз, а затем она повесила трубку. Она опустошила всю морозилку, но больше никаких улик, оставленных подражателем, не обнаружила. Кончики ее пальцев замерзли и уже ничего не чувствовали. Дрожащими руками она достала телефон и позвонила детективу Сонджи Юну из полицейского отдела Ёнсана. «Что происходит? Где вы находитесь?» Казалось, что в голосе детектива сон сквозило любопытство, а не просто беспокойство. «Можете ли вы сейчас приехать в дом Ким Ёнхака? «Зачем вы что-то нашли?» «Возможно, это было скорее нетерпение, чем любопытство». «Палец Ким Юнхака. Сейчас приеду». Детектив Сон повесил трубку, не задавая больше никаких вопросов. Ханжи села и оглядела разгромленный ею дом. Все казалось ей нереальным. У нее закружилась голова, будто ее сильно толкнули, и она ударилась головой. Играя в игру, найди предмет на картинке. Джессу чувствовала, что начинает теряться в изображении и ничего не может разглядеть. Сколько уже прошло времени, сколько часов? Издалека послышалась сирена. Детектив Хан пришла в себя только услышав полицейскую сирену возле дома. Она открыла входную дверь и стала ждать детектива сон на улице. Патрульная машина с шумом приблизилась и остановилась. Из нее вышел детектив Сон. Он дал несколько указаний полицейскому в форме. Громкие сирены стихли, мигалки выключились. «Я старался приехать пораньше. Я как раз освободился, когда вы мне позвонили». Детектив Сон смущенно улыбнулся. Только тогда она поняла, что уже стемнело. Детектив Сон прошел мимо Джессу и вошел в дом. «Похоже, здесь орудовал очень неуклюжий вор». Детектив Хан была рада услышать от него эту шутку. сон Джи Юн совершенно не удивился, увидев дикий беспорядок в гостиной, как будто он знал наверняка, что она так и сделает. «Было ли что-нибудь еще?» — спросил он. «Другие части трупа или что-то в этом роде?» «Нет, только палец. Тем не менее, это потрясающе. Даже эксперты не смогли его найти». Детектив Сон по привычке провел рукой по своей бритой голове — «Он не якудза, и Ким Йон-Хак не мог сам себе отрезать палец и хранить его в морозилке. В любом случае, кажется, очевидно, что его убили». Палец отрезали уже после его смерти. «Если вы посмотрите, то увидите, что кровь на срезе застыла». «Тела нет, только палец. Что, черт возьми, здесь происходит?» «Я думаю, это может быть подсказкой, которая в итоге приведет нас к телу». «Каким бы психопатом он ни был, не станет же он отрезать трупу палец и класть его в морозилку в доме жертвы? Кто в здравом уме сделал бы такое? И почему?» «Ничего не понимаю». «Подражатель». Детектив резко перевел взгляд. «Копирование убийств? Ты, значит, мы имеем дело с подражателем? Вы хотите сказать, что убийца сымитировал исчезновение жены Ким Йон-Хака?» Убил его самого и спрятал труп? В принципе, да, всё верно. Это дело будет сложно расследовать. Детектив Сон тяжело вздохнул. Хан Джису наблюдала, как детектив Сон осматривал беспорядок в доме. Его взгляд остановился на отрубленном пальце. «Извините», — детектив махнул рукой. «Мне очень жаль». «Следователи и судмедэксперты, в том числе и я, осматривали этот дом несколько раз. Тем не менее, никому и в голову не приходило проверить морозильную камеру, потому что мы искали наркотики или украденные вещи вроде золотых украшений. Если бы не вы, никто так и не нашел бы эту улику. Теперь позвольте мне разобраться с остальным». Детектив позвонил в отдел судебно-медицинской экспертизы и попросил их приехать. Он снова обратился к Джису — «Ваше пребывание здесь никак не поможет, поэтому вы можете идти домой. И так уже поздно». ханджису оглядела перевернутую гостиную, как будто этот бардак устроила не она, и спросила, «Что вы собираетесь сказать судмедэкспертам?» «Скажу, что это сделал полной страсти толковый детектив». «Спасибо большое. Но все же нам нужно найти тело Ким Йон Хака как можно быстрее» сейчас в отношении нас ведется проверка так что сделать это будет еще сложнее ханджису вышла из дома оставив детектива сон внутри она посмотрела в глаза полицейскому ожидавшему в патрульной машине и показалось что она уже слышит сирену приближающейся к дому команды экспертов криминалистов хотя рабочий день уже давно закончился офисные здания в районе Кванхвамун — Были полны горящих окон людей, которые засиделись на работе. Хан пошла быстрее, размышляя, как можно связать подражателя и отрубленный палец Ким Йон Хака. Сотни светящихся окон здания полицейского управления Сеула были хорошо видны издалека. Кто-то был сейчас на выезде, а кто-то сидел в офисе и занимался отчетами. В отделе поведенческого анализа на третьем этаже никого не было. По требованиям меморандума полицейского управления Сеула профайлеры занимались разработкой стратегии допросов и сами их проводили, а значит, не нуждались в дополнительной охране офиса. Отсутствие коллег тревожило Ханджесу, поскольку из-за проверки ее временно отстранили отдел, на остальных сотрудников легла дополнительная нагрузка. Она включила компьютер и вошла во внутреннюю сеть. Написанный ею протокол о преступлении был отложен начальником отдела О. Дайонам. Он, судя по всему, пока не хотел включать дело об исчезновении Ким Йон в дело подражателя. Хан по привычке встала, чтобы выпить кофе, но тут же села обратно из-за резкой боли в животе. Тут она вдруг поняла, что все, что у нее было в желудке за сегодняшний день, это три чашки кофе. Она ждала, пока боль пройдет. На ее лбу выступили капельки пота. Боль накатывала волнами каждые несколько секунд. ханджису достала из ящика стола свой стандартный пакет с жидкой пищей, которую обычно дают пациентам в больницах, и сняла крышку. Пресная, безвкусная жидкость потекла по горлу. Когда-то она перестала чувствовать вкус еды, даже соленая или сладкая, так что не сильно с ней заморачивалась. Если она не ела в присутствии других людей, то довольствовалась такой вот отвратительной пищей. Хан Джису вытерла пот со лба и вошла в СССР. Она толком не знала, что собирается искать, но сейчас следовало довериться интуиции, а не действовать по шаблону. Ведь именно так она и нашла палец Ким Юнхака. Джису начала с просмотра сводки недавних смертей. Список занимал больше страницы. Большинство смертей произошли в результате самоубийства или несчастного случая. Просматривая список смертей в результате несчастного случая, детектив Хан представила, как каждая строка записи меняется на труп, одна за другой. И представила, как подражатель прячет труп Ким Йон Хака среди других погибших. Среди других трупов? Эта мысль пришла к ней из ниоткуда, но почему-то казалась вполне реальной. Если вдуматься, то не обязательно рыть землю, чтобы спрятать труп. Она думала просто так, выходя за рамки шаблонов. Казалось, что если она перестанет зацикливаться на месте, где спрятан труп, то сможет легко его найти. Что, если можно было спрятаться между событиями, между телами? Уже казалось, что найти его вполне реально. Если предположить, что подражатель спрятал тело Ким Йон-Хака среди других мертвецов, палец явно был подсказкой преступника. Среди несчастных случаев, произошедших за последние пять месяцев, она выбрала те, в которых личности погибших не были установлены. Таких набралось около десяти. Она проверяла один за другим, Поскольку это был простой несчастный случай со смертельным исходом, ей не требовалось специального разрешения для доступа к этим делам. Первые два неопознанных трупа из списка были утопленниками, выловленными из реки Хан. Джесу сразу исключила второй, поскольку жертвой оказалась женщина. В первом же случае отсутствовал палец. И труп слишком долго находился в воде и настолько сильно разложился — что личность не удалось установить. Полицейский отдел Йон Сана запросил анализ ДНК, однако в базе данных пропавших без вести совпадений по ДНК обнаружено не было. Естественно, личность погибшего установить не удалось. Джису проверила протоколы вскрытия первого тела. Было отмечено, что в легких обнаружены вода и планктон. Это говорило о том, что человек еще дышал, когда оказался в воде. Следовательно, причиной смерти стало утопление. Даже если подражатель сбросил тело Ким Йон-Хака в реку Хан, то в его лёгких не смогли бы обнаружить воду и планктон, ведь в воду скинули бы уже труп, а не живого человека. Значит, этот вариант тоже исключается. Следующие три неопознанных трупа принадлежали людям, погибшим при пожаре в парке Коши в Бончундоне, административное подразделение района Гванак. Сеул. Это дело расследовала пожарная команда управления Сеула. Все три тела были очень сильно повреждены. Тела настолько обгорели, что установить личности погибших можно было только с помощью анализа ДНК. В результате вскрытия причины смерти подтвердились у двух погибших из трех. У мужчин в дыхательных путях и легких была обнаружена сажа, а третье тело, предположительно, было женским. Тот факт, что в дыхательных путях обнаружили сажу, означает, что в момент пожара человек дышал. Ни один из этих двоих, соответственно, не был Ким Йон-Хаком. Два тела, обнаруженные в Канвандо, провинции Республики Корея, у подножия горы после оползня, тоже не подходили. Подражатель не стал бы прятать тело в земле, не зная, когда его найдут после захоронения. В случае с трупом самоубийцы, повесившегося в горах, тоже было трудно поверить, что это Ким Йон Хак. Поскольку тело сильно разложилось, и его растерзали дикие животные, личность установить не удалось, но, согласно протоколу вскрытия, кисти рук и оба больших пальца были на месте. Хан сосредоточилась на случаях, классифицированных как убийство среди уголовных дел. Всего осталось два дела об убийствах. В одном случае речь шла о расчлененном трупе, найденном возле озера Сихва, находящемся под юрисдикцией полицейского участка Ансан Данвон, а в другом случае — полуобгоревший труп, обнаруженный в сельскохозяйственном водотоке, находящемся в ведении полицейского участка Даньян в провинции Северный Чхунчхон. Ханжесу запросила доступ к этим двум делам, поскольку они не подпадали под юрисдикцию полицейского управления Сеула то и получение разрешения занимало какое-то время. Судя по всему, труп, найденный в сельскохозяйственном водотоке, сожгли в самодельном костре. В дыхательных путях не было обнаружено сажи, а следы масла, оставленные вокруг тела, явно указывали на то, что это было именно убийство. Вокруг тела были обнаружены следы сожженной одежды и других вещей пострадавшего — Однако никаких улик, по которым можно было бы установить его личность, не было. Как и ожидалось, не осталось ничего, кроме анализа ДНК. Определили приблизительное время, когда произошел инцидент. Судя по степени разложения тела, между убийством и обнаружением тела прошло около двух месяцев. Это не соответствовало времени исчезновения Ким Йон Хака, но и полностью исключать этот случай тоже было нельзя — Кроме того, в данном случае все пальцы были повреждены, так что оставалась вероятность, что это мог быть Ким Юнхак. Наконец, предметом пристального внимания СМИ стало расчленённое тело, найденное возле дамбы на озере Сихва. Этот случай получил широкую огласку. В отличие от большинства случаев, когда приходилось иметь дело с расчленёнными телами, этот труп разрезали пополам, По позвоночнику, а не по суставам. Вот почему все заголовки на первых полосах печатных изданий говорили об этом странном инциденте. Нижнюю часть тела, отделенную от верхней, нашли при осмотре окрестностей озера, но голову и отрубленные пальцы так и не обнаружили. Следовательно, и в этом случае единственный способ, с помощью которого можно было идентифицировать человека, был анализ ДНК. Инцидент произошел пять месяцев назад и совпал по времени с исчезновением Ким Йон-Хака. Детектив Хан подумала, что есть достаточно высокая вероятность того, что расчлененное тело, найденное на озере Сихва, принадлежало именно ему. Подражатель вряд ли стал бы отрезать пальцы, а потом сжигать тело, чтобы настолько усложнить определение личности. Внезапно Джису будто охватила паника — Ее дыхание стало прерывистым. Результаты анализа будут готовы через несколько дней. Детектив Сон Жи Юн должен отправить запрос на сравнение ДНК Ким Йон Хака и расчлененного тела, чтобы подтвердить ее догадку. Но детектив Хан не хотела просто сидеть без дела несколько дней и ждать результатов. Она распечатала на принтере протокол осмотра места преступления и отчет о вскрытии по делу на озере Сихва. Возможно, инспектор Ли Суин сможет еще до получения результатов анализа ДНК подтвердить, совершил ли это преступление подражатель. Хан Джесу услышала, как принтер в конце офиса начал распечатывать документы. Она взяла свою сумку и встала. Ее дыхание стало восстанавливаться. Детективу Хан нужно снова встретиться с инспектором Ли Суином. От жажды ее язык был сухим, словно осенний лист. Она отчаянно нуждалась в очередной чашке кофе».